Глава шестая. Свои. Разоблачение обмана приносит удовлетворение, самообмана – разочарование. Народная мудрость. Рабочие делегации из стран Запада формировались на митингах. Советский эмиссар расхваливал достижения советской власти и предлагал рабочим выделить из своей среды желающих поехать в СССР. Собирались небольшие суммы, необходимые для оплаты проезда до советской границы Дальше они переходили на гособеспечение. Первой крупной рабочей делегацией, которая приехала в СССР, стала группа представителей английских тред-юнионов 1924. Всего с 1924 по 1928 годы СССР посетили 80 таких делегаций, общей численностью около 2000 человек. Дважды в год на первомайские и октябрьские торжества приезжали обязательно. На родине пролетариата их пышно встречали на пограничных станциях, после чего начинались ознакомительные визиты на тщательно выбранные и подготовленные к показу заводы и фабрики, в детские дома и больницы, на курорты и другие объекты показа. Они должны были сами убедиться в том, насколько лживы измышления капиталистической прессы клевещущей на Советский Союз. С момента перехода границы делегаты становятся гостями советской власти. Им оплачиваются переезды по всему Союзу, их кормят на убой, поездка коньяками или кёрами, водят в театры, иногда под благовидными предлогами, и им подносятся даже подарки. Им показывают то, что советская власть считает нужным показать, но после возвращения в свою страну они обязываются прочесть ряд докладов в рабочих собраниях и рассказать правду о Советском Союзе. Перевочится Профентерна Тамара Селаневич в своих записках опубликованных после бегства из СССР», пишет, как ей претило участие в бесконечном вранье и как ею овладевало страстное, безудержное желание бежать от этой проклятой сатанинской власти, которая закабалила 160-миллионный народ, ограбила его, уничтожила лучших его сынов и с бесконечной наглостью обманывает весь мир. По словам Тамары Солоневич, в конце 20-х годов в газетах публиковали «Бегство длиннейшей резолюции то одной, то другой иностранной рабочей делегацией. Везде говорится о том, что, покидая страну победившего пролетариата, делегации уносят самые светлые впечатления о виденном и слышанном Что условия труда, социального страхования, зарплата несравненно улучшились по сравнению с царским временем, что советская власть ведет русский народ к прогрессу, что постановка детских яслей, детских садов, и просветительских учреждений, не оставляет желать лучшего и прочее. В 1926 году гости из Германии подготовили и опубликовали брошюру «Впечатление 58 немецких рабочих от поездки в Советскую Россию», разошедшуюся в 100 тысяч экземпляров. Огромный тираж для того времени. «Большевики очень хорошо учитывают самую обычную человеческую честность и на ней играют», — пишет Солоневич. Если тот или иной делегат подпишет свое имя на такой резолюции, он уже считает себя более или менее связанным этой подписью. У него только в исключительных случаях хватит мужества выступить у себя на родине с докладом, противоречащим или даже совершенно опровергающим те пункты резолюции, под которыми он подписался. Резолюция обычно составляется в недрах Коминтерна и Профинтерна и дает соответственному руководителю делегации с собой в дорогу. В ее книге есть описание одного такого деятеля по фамилии Горбачев, который сопровождал вместе с нею делегацию английских горняков в 1926 году. Он говорил совершенно бессвязно, и не потому, что он был пьян, а просто потому, что, оказалось он говорить не умеет. Говорил так, как часто говорят в советской России пролетарии. «Без подлежащего, без без начала и без конца». Останавливался после трех-четырех минут такого несвязного нанизывания одного слова на другое и требовал. «Да ты верно переводи, слышишь?» А если бы она не стала этого делать, с ней могло случиться то же самое, что с ее коллегой, сопровождавшей американскую делегацию. В 1932 году одна новенькая переводчица, хорошенькая рыжекудрая девица, честно ответила на вопрос американца о своей зарплате. Тот перевел ее в доллары по официальному курсу и решил, что зарплата совсем неплохая. Тогда переводчица объяснила ее реальную покупательную способность. «Наш рубль — это все равно, что ваши полцента». За эти слова она была уволена и позже арестована, а американцам ее выставили отрепьем буржуазной семьи, клевещущим на советскую власть, и те поверили. Однажды Тамара Солоневич чуть не оказалась в схожем положении один из сопровождаемых ею англичан при покупке сигары в лавке напротив гостиницы заплатил за нее фунт стерлингов и получил от продавца сдачу по курсу черной биржи в пять раз выше официального ей было приказано объяснить англичанам что продавец просто напросто злостный спекулянт что он остаток недорезанных буржуев и поэтому всячески стремится подорвать доверие к советской валюте делегаты находились под неусыпным наблюдением. Скажем, на встречах с рабочими Донбасса всегда присутствовали аж четыре чекиста, двое из которых знали английский язык. От рядовых граждан их старались изолировать, перевозили на спецпоездах по заранее утвержденным маршрутам, всего их было 36, и лишь в места, одобренные для посещения зарубежными гостями. Эти маршруты включали так называемые спецобъекты для иностранцев показательные заводы и фабрики, парки культуры и отдыха, детские сады, где они встречались с подготовленной аудиторией. Использовались и другие техники гостеприимства, обильные застолья, посещения образцовых жилых домов рабочих. Иностранным делегациям демонстрировалась большая квартира московской семьи Филипповых, прославленной рабочей иллюстрированной газетой Виллем Мюнценберга, с тем, чтобы те поверили в хорошие жилищные условия жизни советских рабочих. Бельгийский консул Дуье рассказывает, как в Ростове принимали английскую делегацию. К ее прибытию все комнаты Дома профсоюзов, в которых обыкновенно толпится народ, были перемещены с главного фасада в боковые помещения, выходящие на другую улицу. Боялись, чтобы делегация не вошла в контакт с настоящими русскими рабочими. Устроили так, чтобы рабочие проходили через боковые двери и ни в коем случае не сталкивались с англичанами. В передних же залах, где принимали гостей, были расставлены столы с плакатами, надписями и указаниями, чтобы создать впечатление дружественного и тесного союза между профсоюзами и рабочими массами. Тайные сотрудники ГПУ, эти лже-рабочие, сновали перед глазами у английской делегации, создавая впечатление толпы. Эта отвратительная комедия была прекрасно разыграна, и гости были совершенно одурачены. Коминтерновцы. Другой большой группой иностранных гостей были работники Коминтерна, объединявшего компартии разных стран. По свидетельству упоминавшегося в этой книге в связи с Рейсом, разведчика-невозвращенца Вальтера Кривицкого, община иностранных коммунистов в Москве вела образ жизни, резко отличающийся от образа жизни советских граждан. Во время голода, сопровождавшего насильственную коллективизацию 1932-1933 годов, когда советский служащий вынужден был довольствоваться сушеной рыбой и хлебом, был создан кооператив для обслуживания иностранцев, где они по низким ценам покупали все, что ни за какие деньги нельзя было достать. «Гостиница «Люкс», — продолжает Кривицкий, стала символом социальной несправедливости, и всякий москвич, будучи спрошен, кому хорошо живется в Москве, скажет — дипломатам и иностранцам в «Люксе». По западным понятиям, Условия в гостинице «Люкс», где жили коминтерновцы, были весьма скромными. Комнаты маленькие, общая кухня с примусом и плитками в конце коридора, общие туалеты, баня во дворе. По сути, это была большая коммуналка. «С утра, едва одевшись, не умываясь, выскакиваешь на улицу», вспоминала Айну Коусенен, тогда еще Турти Айнен, приехавшая в Москву в начале 20-х годов. «Где-то, по слухам, продают сливочное масло». Бежишь на трамвайную остановку. Переполненные трамваи один за другим проскакивают мимо. Наконец, с огромным усилием вскакиваешь на подножку, повисаешь и довольный едешь. Замиранием сердца всматриваешься в каждый магазин. Наконец, трамвай подкатывает к лавке, перед которой выстроилась длиннющая очередь. Соскакиваешь с подножки и бежишь в конец очереди. Перед дверью лавки милиционер пропускает по одному. Только бы масло не кончилось, и вот, о чудо, входишь в лавку. Через головы толпящихся различаешь глыбу на прилавке, фунтов на 20 Хватит ли? Глыба все меньше. Но когда ты уже готов впасть в отчаяние, продавщица наклоняется и достает еще такую же глыбу масла. С огромным чувством удовлетворения выходишь из магазина, держа в руках заветный кусочек. Вообще, этот вопрос, что сегодня дают? является самым важным вопросом дня для советского гражданина», пишет Тамара Солоневич. «Ибо пропустить то, что сегодня дают, значило остаться на долгие недели без соответствующего продукта». Впрочем, после того, как Айно вышла замуж за одного из руководителей Коминтерна, Отто Кусенена, ее быт изменился в лучшую сторону. Но не настолько, чтобы можно было сравнивать с бытом американцев, которые она имела возможность наблюдать, когда в 1931-33 годах работала по заданию Коминтерна в США. Поэтому она возмутилась, прочитав книгу Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», написанную после их путешествия за океан летом 1933 года. Читая книгу, приходишь к выводу, что, как ни странно, нет в Америке ничего такого, чтобы делало людей счастливыми. В пригородах люди живут в аккуратных небольших домиках. Утром отец семейства едет на своей машине на работу, а жена остается с детьми дома. Продукты ей доставляют прямо на дом, ей по магазинам бегать не надо. Все достается просто, без усилий. Потому-то американцы понятия не имеют, что такое настоящая радость. Зато в Москве совсем другое дело. В том же 1933 году Фред Билл, коммунистический лидер из Северной Каролины, вернулся в США и Советской России. За три года до того он был приговорен к 20 годам заключения за организацию стачки в текстильном районе и скрылся, не дожидаясь апелляции. Оказавшись в Москве, ходил в Коминтерновскую школу Ленина учить язык и марксизм. В итоге решил сменить жизнь рядового Коминтерновца на пребывание в американской тюрьме. Вернувшись в Америку, был немедленно арестован. В тюрьме он написал о своем путешествии, сравнивая жизнь американских заключенных с жизнью русского народа, понятно, не в его пользу. Немецкий коммунист, видный коминтерновец Ян Валтин в своих воспоминаниях «Из мрака ночи», впервые изданных в 1941 году в США, рассказал, как проходил обучение в Ленинграде, в коммунистическом университете, носившим поначалу имя Зиновьева, а с 1930 года Сталина. Нравы в университете, размещавшемся в Таврическом дворце, были куда как простыми. Браки между молодыми профессиональными и революционерами не поощрялись, пишет Ян Валтин. Семейная жизнь плохо согласовывалась с бурной и иногда очень короткой жизнью профессионального революционера. Но мы не были монахами и затворниками. Мы были слишком целеустремленны и прямолинейны в своих отношениях, чтобы тратить время на флирт и ухаживание, которые были в моде у представителей старого мира. Мечты, грезы и прочая лирика считались недостойными революционера. Также недостойны были проявления ревности. Считалось недопустимым преследовать девушку, которая не склонна была отвечать взаимностью. Чувство «ложного» в кавычках стыда было также недостойно революционера. Было в порядке вещей, когда наш студент, которому нравилась какая-то девушка, говорил ей напрямую, «Я хочу быть с тобой, прошу стать моей подругой, пока это будет в интересах партии». Если ответом была взаимность, то одной улыбки было достаточно для того, чтобы формализовать их отношения. Девушки могли на равных проявлять инициативу в этом вопросе и выбирать себе спутников. Нередко два или три молодых парня пользовались благосклонностью одной девушки, и никто не делал из этого секрета. Помещение клуба на первом этаже, где мы по вечерам играли в шахматы, танцевали и выпивали, к полуночи отдавалось в распоряжение любовников. Специальная контрольная служба Коминтерна ни на мгновение не оставляла нас без внимания, продолжает Валтин. Официальное наблюдение за студентами не ограничивалось детальным планированием графика наших занятий. Все наши разговоры, личные контакты, все, что мы читали, было в поле зрения ГПУ, которое имело своего информатора в каждой группе. В университете была специальная военная кафедра, на которой офицеры Красной Армии преподавали тактику уличных боев и стратегию гражданской войны. И еще одно, особенно засекреченное отделения где готовились кадры для зарубежных аппаратов ГПУ. Мы знали, что нас ожидало в будущем. Мы были молодежным отрядом мировой революции. В середине 30-х годов этот отряд начал потихоньку редеть. Официальное наблюдение за студентами оказалось не столь уж безобидным. Иосип тито обучавшийся, по некоторым сведениям, в так называемой «Партизанской академии Коминтерна», Годы спустя так ответил на вопрос, как он умудрился уцелеть в 30-е годы в Москве. Он всегда думал, с кем и о чем ему говорить. «В 1935 году арестом уже не было видно конца», — вспоминал он. «И те, кто арестовывал, вскоре тоже становились жертвами новых арестов. Люди исчезали в одну ночь, и никто не осмеливался спросить, куда они пропали. И никто не осмелился спросить, в чем, собственно, их вина». В какой-то момент Сталин решил, что больше не нужна разведка при Коминтерне, существовавшая наряду с политической и военной разведками. Айну Коусенен после США была переведена в военную разведку и направлена в Японию, где работала в контакте с Рихардом Зорге. В 1937 году ее вернули и осудили к восьми годам лагерей. Это никак не сказалось на карьере ее мужа. Сразу же после начала Зимней войны Отто Кусенен был назначен главой правительства быстро распущенного мифической финляндской демократической республики, от имени которого 2 декабря 1939 года подписал договор о взаимопомощи и дружбе с Советским Союзом. А уже после войны он и вовсе достиг запредельных высот, членства в президиуме Политбюро ЦК КПСС. Только после его смерти Айно разрешили вернуться в Финляндию, где и были написаны её мемуары. Комментарнацы играли важную роль не только в разведке, в пропаганде тоже. История советского иновещания начинается с 29 октября 1929 года, когда на немецком языке вышла в эфир первая передача радио радиокомментарна. Спустя несколько лет из Москвы вещали уже на восьми языках. У микрофона выступали лидеры Коминтерна, умевшие находить общий язык со своей аудиторией. Именно против этого радио впервые в Европе были запущены глушилки. Германия, 1930 -й. Москва начала глушить Запад куда позже. Революция отвергает своих детей. В здании Коминтерна распространялся в ту пору панический ужас, истерический страх по поводу неосязаемой и абсолютно неизбежной опасности. Если какой-нибудь сотрудник не появлялся утром в своем бюро, то коллеги делали вывод, что ночью он был арестован органами НКВД. И тут же перед каждым вставало множество вопросов. «Как НКВД расценит отношения арестованного со мной?» Молча спрашивал всякий сам себя. Так пишет немецкий политэмигрант Герберт Веннер, один из помощников Тельмана, вызданной в 1982 году автобиографической книге «Свидетельство». Сам Тельман с 1933 года сидел в одиночке. Жена вождя немецких коммунистов Роза Тельман обивала пороги в советском полпредствии в Берлине, ее гоняли от одного чиновника к другому, отказывая материальной помощи. В конце концов, правда, Молотов смилостивился и бросил ей подачку. Даже в период дружбы с нацистской Германией для спасения Тельмана ничего не было сделано. В 1934 году на Первом съезде советских писателей выступил немецкий прозаик Вилли Бредель, прибывший в СССР после 11 месяцев одиночного заключения во время которого он черпал мужество в мыслях о чудесном социалистическом отечестве, Советском Союзе. «Мы не перестанем говорить, кричать, драться до тех пор, пока тысячи и тысячи антифашистов, во главе с вождем германского пролетариата, товарищем Тельманом, не будут вырваны из рук фашистских убийц». Все случилось с точностью до наоборот. Сталин бросил, как писал Оруэлл в документальной повести «Памяти Каталонии» 1938-й, иностранных коммунистов на растерзание ежовским волкам. Покуда Тельман сидел, нелегальной борьбой партии в Германии руководили Ион Шер, Герман Шуберт, фриц Шульте и Вальтер Ульбрихт. Первый из них был расстрелян в гестапо, второй-третий органами НКВД. Выжил только четвертый, он-то и возглавил после войны ГДР. В гимне Коминтерна был припев со словами «Наш лозунг – Всемирный Советский Союз». «Кто они, эти люди из Коминтерна?» заявил Сталин на одном из заседаний Политбюро. «Ничего больше, как наймиты, живущие за наш счет. И через 90 лет они не смогут сделать нигде ни одной революции». Вушть не любил Коминтерн еще и потому, что тот был создан Троцким, Зиновьевым, Бухариным и напоминал вождю о его личных врагах. Разгром Коминтерна начался еще до заключения договора о ненападении между Германией и СССР, в 1939 году. Известный советский журналист-международник Эрнст Генри считал, что Сталин подорвал перед войной международное коммунистическое движение. Сегодня ясно, что история была бы иной, если бы рабочий класс с середины 20-х годов объединился, в первую очередь в Германии, и преградил путь фашизму во многих европейских странах. Фашизм рос как на дрожжах, а в пролетарских кварталах, на заводах рабочие, Единственная сила, способная преградить путь грозной опасности, вели между собой яростную полемику. Кто является главным врагом? Левые социал-фашисты или сторонники красной диктатуры коммунисты? Репрессировали самых верных сталинистов-комминтернацев. Погиб в СССР Гейнс Нойман из КПГ, который особенно настойчиво осуществлял на практике сталинский тезис о социал-фашизме. Быть может, он просто раздражал, как живое напоминание об ошибочности многих сталинских оценок положения в немецком и мировом рабочем движении. Вождь не щадил тех, чьи идеи заимствовал. «Если он реализует какую-нибудь идею», — писал Андрей Жит в своей книге, «то сначала убирает того, кто ее предложил, чтобы лучше подчеркнуть, что эта идея его собственная». Сразу после ареста кого-либо его семью выселяли из люкса и не пускали ни туда, ни в здание комментарно. На заднем дворе гостиницы под жилище оставшихся родственников арестованных была оборудована старая развалюха. Всеобщим правилом стало то, что с так называемыми врагами народа нельзя разговаривать, что и жены после ареста мужей лишаются жилья и работы, а также исключаются из партии, если, конечно, в ней состояли. Герберт Веннер К концу 30-х годов были подготовлены разыскные списки гестапо на лиц, находящихся в СССР куда были включены тысячи немецких политамигрантов и членов их семей. После заключения пакта с Германией Москва выдала гестапо около 900 немецких и австрийских антифашистов и при этом не потребовала выдачи советских граждан, которые могли находиться в германских тюрьмах. Тогда же возник крамольный анекдот об изменениях в проекте Дворца Советов. На его вершине вместо гигантской скульптуры Ленина решили поставить Сталина и Гитлера, пожимающих друг другу руки. «Нацисты своей демагогией хотят убедить народ, что по существу нет никакой разницы между СССР и Германией», писал в Москву Владимир Павлов, первый секретарь в полпредствии в Берлине, в будущем переводчик Сталина. Правда, они оговаривают, что Германия установила у себя, в отличие от СССР, национал-социалистический порядок. Шефом Германского трудового фронта Робертом Леем был взят на вооружение лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Германская пропаганда уверяла, что английская плотократия объявила войну против рабочего класса. Нацисты, видно, были вождю ближе и, во всяком случае, куда понятнее, нежели западные демократии. Похоже, до самого нападения Германии на СССР Сталин надеялся на то, что оно не состоится или будет еще не скоро. В апреле 1941 года, во время проводов на вокзале, в Москве министр иностранных дел Японии Мацуоки, Корреспондент немецкой газеты оказался свидетелем разговора Сталина с германским военным Аташе. Сталин спросил его, «Вы немец?» Аташе ответил, «Да». Тогда Сталин ему заявил, «Мы будем дружить». Еще до того была распущена польская секция Коминтерна. Был арестован целый ряд руководителей польской компартии. С Польшей у Сталина были особые счеты. Во время провальной для Советской России польской войны – 1920 года он был членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта. Панскую Польшу винили во всем, в чем только можно. Один старый берлинский коммунист в сентябре 1939 года возмущался тем, что секретарь парт-организации на его заводе в Москве поздравил его с успешным продвижением вермахта в Польше. Это не повод для поздравлений. Почему же? Разве вы, немец, не желаете немцам победы над поляками? «Я желаю, чтобы победила революция, а не Гитлер». «Ну, это все слова. Важно, что Гитлер поможет нам своей победой над польскими панами». Западные державы хотели использовать Советский Союз, чтобы он воевал в интересах западных империалистов. Объяснял суть пакта директор московской школы, где учился сын немецкой коммунистки, упоминавшийся уже мною, Вольфганг Леонгард. Великий Сталин разгадал, однако, эту игру. Благодаря немедленному заключению пакта с Германией, созданы условия, при которых Советский Союз может и дальше жить в мире. В своей книге Революция отвергает своих детей, опубликованной в Кёльне в 1955 году, Леонгард рассказывает, как при вступлении в пионеры ему объясняли, что три конца красного галстука это партия, комсомол, пионеры, а на зажиме с изображением костра пять полений обозначали пять частей света а три языка пламени – третий интернационал. «Уже через короткое время, – пишет он, – нам вошло в плоть и кровь, что повышение цен на продукты в капиталистических странах является новым признаком усиления эксплуатации рабочих, а повышение цен на продукты в СССР, наоборот, является важным вкладом народного хозяйства в дело строительства социализма. Ветхие дома на Западе были для нас доказательством низкого уровня жизни трудящихся а ветхие дома в Москве – пережитками прошлого. Любые явления суждались или приветствовались нами в зависимости от того, где они происходили. Из-за сложности с жильем мать устроила Вольфганга в Московский детский дом, а сама была арестована НКВД по обвинению в контрреволюционной троцкистской деятельности. Сын долгое время, почти год не знал об аресте матери. В конце концов, У Вольфганга все сложилось неплохо благодаря содействию Вальтера Ульбрихта. Его удалось вытащить из каргандинской области, куда тот был депортирован. После войны он жил в Восточной Германии, откуда в 1949 году бежал в Югославию через Чехословакию. Перед войной из трех тысяч проживавших в СССР болгарских коммунистов был репрессирован каждый третий, в том числе 600 погибли в сталинских застенках. После судебного процесса в Берлине над мнимыми поджигателями Рейхстага все трое оправданных – Димитров, Танев и Попов – в 1934 году были привезены в СССР. Спустя некоторое время после отдыха на южных курортах всех троих назначили на высокие посты в Коминтерне. Но тремя годами позже Танев и Попов оказались в застенках Лубянки, и даже Димитров, глава Коминтерна и депутат Верховного Совета СССР, не смог им помочь. Как шпион в 1938 году был репрессирован фриц платтон швейцарский друг Ленина, в свое время организовавший его переезд в Россию через Германию в запломбированном вагоне. Он жил в СССР с 1923 года, когда вместе с семьей и группой швейцарских добровольцев, многие из них также оказались впоследствии репрессированными, организовал в заброшенном имении Сызранского уезда образцовую коммуну, по всем правилам агрономической культуры и научного опыта. 70 иммигрантов создали образцовое хозяйство, распахали заброшенные земли, запустили мельницу и лесопилку, животноводческую ферму, оборудовали столярную и слесарную мастерские, открыли столовую и избу-читальню. Со временем Платтон перебрался в Москву, в Коминтерн, а в село наезжал лишь на революционные праздники. Агент Коминтерна Исайя Огинс, 1898-1947, американский коммунист, еще студентом, завербованной советской разведкой, работал в Берлине под руководством все того же Игнатия Рейса. В 1939 году был арестован в Москве, приговорен к восьми годам лагерей. Его жена Нора вернулась в США и вступила в контакт с американскими спецслужбами, надеясь таким образом вызволить мужа из СССР. За Огенса вступились американские дипломаты, они даже посетили его в Бутырской тюрьме. Однако выпускать Огенса из заключения никто не собирался. Министр госбезопасности Абакумов обратился с письмом к Молотову о нецелесообразности освобождения Огенса, так как он может расконспирировать методы работы советской разведки, выдать известную ему зарубежную агентуру, а также рассказать о режиме содержания заключенных в тюрьмах и лагерях. После принятого сталиным по предложению Молотова решения, как вспоминал генерал НКВД Павел Судоплатов, Огинсу в тюрьме под видом медицинского обследования был сделан смертельный укол. Международное вмешательство вообще мало кому помогало. Фреда Атли, 1898-1978, английская коммунистка, экономист, работавшая в Академии наук в группе профессора Варги, Была замужем за сотрудником Союзпромэкспорта Аркадием Бердичевским, с которым познакомилась в Лондоне. В 1936 году, после ареста мужа и после бесконечных стояний в очередях на Лубянке, она улетела в Англию, где должна была выйти ее очередная книга по экономике. Организованные ею там компания, шоу Рассел и Вебы, подписывали письма советскому руководству в защиту ее мужа, ничего не дала. В марте 1938 года Он был расстрелян. Юный американец. В 1935 году 19-летний американец Том Сговио приехал в Москву к отцу-коммунисту, за несколько лет до того эмигрирующему в СССР. Вместе с матерью и сестрой в Нью-Йорке они получили советские паспорта и сели на пароход «Бремен», переправивший их через океан. Том начал удивляться увиденному уже на границе, Таможенники прослушали все привезенные им пластинки и спросили, нет ли среди них Рахманинова и Шаляпина, запрещенных в СССР. Вскоре советская действительность открылась ему во всей красе. Родители часто ссорились. Мать не могла смириться с особенностями советского быта. Отец не раз спросил прощения, что привез их в этот ужас. Как вспоминал Сговио, по его наблюдениям, пары которые жили много лет счастливо у себя на родине, Вскоре после приезда в СССР часто расставались. Он даже предположил, что семьи иностранных специалистов разрушались специально, для того, чтобы те отказывались от своего гражданства и становились советскими гражданами. В качестве примера он в своей книге приводит случай инженера из Буффало, который, будучи дедушкой, женился на молодой русской секретарше. Том хотел продолжить в СССР свое художественное образование, но его никуда не приняли. Тем не менее, он работал художником в журнально-газетном объединении и даже оформил обложку для английского издания книги Бруно Есенского «Человек меняет кожу». Подрабатывал тем, что ходил по ресторанам и танцевал Линди, став своего рода учителем современных танцев, внезапно вошедших в моду. Еще недавно это было невозможно, джаз был запрещен. Как пишет Сговио, Генри Скотт, американский негр, был тем кто впервые показал Линди хоп в москве в промежутках между сеансами в кинотеатре ударник скотт и его русская партнерша танцевали как безумные как такое было возможно ведь в 20-е годы такие танцы презирались комсомольской молодежью а дело было в том что климент ворошилов которому приходилось выезжать за границу устыдился своего неумения танцевать на устраиваемых там приемах военный офицер который не умеет танцевать, производил на Западе странное впечатление. По инициативе Ворошилова в многочисленных домах Красной Армии, которые создавались почти во всех крупных городах и в командирских клубах в военных городках, было введено обучение командиров современным европейским танцам. Другие советские учреждения последовали их примеру. В 1937 году отца том арестовали, и семья решила вернуться в Америку. 12 марта 1938 года Том обратился в посольство США для того, чтобы вернуть свой американский паспорт. По приезде он отказался от американского гражданства. Как только Сгови вышел из посольства, он был арестован. От него потребовали признания в шпионской деятельности. Как и от его соседей по лубянской камере, среди которых было много иностранцев, латышей, чехов и венгров, участвовавших в Октябрьской революции, бывшие герои стали врагами народа. Иностранцы в годы Большого террора первыми попадали под подозрение. «Признавайтесь, почему вы вернулись?» – требовали на допросе в таганской тюрьме у армянской семьи, приехавшей в Ереван из Америки. «Никто в здравом уме не оставит тамошнюю комфортную жизнь! Империалисты заслали вас, чтобы шпионить за нами!» Взговию был отправлен в эшелоне с другими заключенными во Владивосток, а оттуда – в Колымский лагеря. Наш поезд выехал из Москвы вечером 24 июня. Это было началом путешествия в восточном направлении, которое должно было продлиться в месяц. Я никогда не забуду этот момент. Семьдесят мужчин рыдали. За девять с половиной лет на Колыме ему пришлось работать на шахте и на лесоповале, где люди обмораживались, лица покрывались страшной черной коркой, что он отразил в своих рисунках. Ему удалось выжить лишь благодаря покровительству уголовников, ценивших его художественный талант как татуировщика и администрации, для которой он рисовал пропагандистские плакаты. Когда его вес стал меньше 50 килограммов, он вытатуировал на своей коже свое имя, чтобы его смогли опознать после смерти. По окончании срока был повторно арестован и сослан на вечное поселение в Красноярский край, где вновь работал на лесоповале. Только в 1963 году смог вернуться в США. Черные русские «Первое, на что я натолкнулась, был негр», — пишет Тамара Солоневич. Согласитесь сами, что встретить негра в самом центре Москвы все же большая редкость. Как затем оказалось, он был представителем американских негров и ведал пропагандой среди негров всех стран, где таковые могли обретаться. Как можно предположить, то был афроамериканец Лавет Форт-Уайтман, 1889-1939 известный своими пропагандистскими лекциями о жизни в Америке, с которыми он ездил по всему Советскому Союзу. Еще до того, благодаря ему Компартия США впервые достигла значительных успехов в вербовке чернокожих рабочих. В 1928 году он приехал на очередной конгресс Коминтерна и остался в Москве. Закончил МГУ, работал учителем в единственной в то время в Москве англо-американской школе, но в 1937 году написал заявление в Коминтерн с просьбой разрешить ему вернуться в Америку. Уайтмана не отпустили, ведь он был символом Черной Америки, и еще неизвестно, что он там стал бы говорить о советской действительности. Его объявили троцкистом, выслали из Москвы в Казахстан. После ссылки он оказался на Колыме, где и погиб в 1939 году. Более благополучно сложилась судьба Вейленда родда старшего 1952. В 1932 году в составе группы из 22 афроамериканцев из Гарлема по приглашению Амторга он отправился в Москву для участия в фильме «Черное и белое» о расизме в США. Вскоре после начала съемок проект был закрыт, но Ротт решил остаться в Советском Союзе. Его приняли в труппу театра Мейерхольда, а после его закрытия он стал, как говорится, штатным негром советского кино играл в Томми Сойере и пятнадцатилетним капитаном. Чернокожих американцев радушно зазывала их новая родина. Потом они, те, кому это удалось ее покинули, но и ныне больше 200 потомков этих американских мигрантов, устремившихся в СССР за защитой от социального неравенства, проживают в России и соседних странах. В 20-е годы планировалось созвать Всемирную негритянскую конференцию. По негритянскому вопросу принимались резолюции в одной из которых было отмечено, что враг негритянской расы и враг белых рабочих один и тот же, капитализм и империализм. В 1931 году Джордж штайнс чернокожий агроном из штата Вирджиния, приехал в Советский Союз в группе из 11 чернокожих коммунистов, специалистов по сельскому хозяйству и стал признанным экспертом по птицеводству. Несмотря на то, что он закончил Уилберфорский университет, и во время учебы был звездой футбольной команды, в США Тайн смог получить только работу посудомощника. Поэтому он воспользовался возможностью отправиться в Россию. Руководила этой группой Оливер Голден, впоследствии помогавший в становлении хлопковой промышленности Узбекистана. Между прочим, его внучка – известная российская телеведущая Елена Ханга. По словам Ханги, ее деду удалось избежать ареста только по счастливой случайности – Явившиеся за ним сотрудники НКВД не застали его дома. Когда же Голден сам явился в органы, то его проинформировали, что план по арестам в их районе уже выполнен. Сталинградский инцидент Роберт Робинсон родился в 1906 году на Ямайке, в юности приехал в США в поисках работы, стал квалифицированным рабочим на заводе Генри Форда в Детройте, а в 23 года, 1930-й, получил предложение участвовать в строительстве Сталинградского тракторного завода. На заводе Форда он получал 140 долларов в месяц, а тут ему предложили 250 долларов, 150 из которых поступали бы на его счет в американском банке, а также бесплатное жилье, обслугу, месяц оплачиваемого отпуска, бесплатный проезд в обе стороны. От такого предложения было нелегко отказаться. Как говорил один из персонажей Евгения Шварца, сказочное жалование. И кроме того, каждый раз, когда вы идете на службу, вам выдаются подъемные, а когда идете домой – отпускные. Соберетесь в гости – вам даются командировочные, а сидите дома – вам платятся квартирные. Годы спустя решение поехать в СССР Робинсон назвал роковым. В этот период на работу приехали около 18 тысяч американцев, включая несколько сот чернокожих. Появление одного из них на СТЗ – Сталинградском тракторном – вызвало недовольство рабочих американцев, расистов Льюиса и Брауна. Они не могли смириться с присутствием негра в своих рядах и решили его «проучить». Правда, Робинсона предупредил другой белый американец, Фрэнк Бруно Хоней, наладивший пружинное дело на заводе. Позже его наградили за это орденом Ленина и подарили легковую машину. Но 24 июля 1930 года избиение все же состоялось «Мы не допустим в СССР нравов буржуазной Америки», так называлась передавая в газете «Труд» с рассказом о Сталинградском инциденте. После публикации немедленно было возбуждено уголовное дело, и через три недели состоялся суд. Льюис и Браун были приговорены к лишению свободы на два года каждый. Но с учетом того, что расовая вражда была привита им в силу капиталистической системы эксплуатации низших рас – Лишение свободы было заменено высылкой из СССР. Правда, Брауна, осуждающего совершенный им поступок и желавшего загладить свою вину перед рабочим классом, помиловали и разрешили продолжить работу на СТЗ. История эта получила известность за пределами страны. Юджин лайенс московский корреспондент United Press International, назвал суд над Льюисом и Брауном первоклассной пропагандой среди негров по всему миру и особенно в США. Инцидент чуть было не нашел отражения в советской литературе. Во всяком случае, Горький в беседе с молодыми выделил из полутора десятка прочитанных им рукописей начинающих писателей рассказ «Сын» о том, как на заводе у станка появился чернокожий, курчавый, толстогубый человек. Наверное, над негром посмеивались Хотя бы и не обидно для него, но негры вообще очень обидчивы, особенно негры из Америки, где их не считают за людей. Рассказ классик соцреализма счел неудачным, поскольку в нем не было изображено, как иноплеменные люди сживаются с нами. Заводской комсомол тоже бездействует. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». По истечении контракта с СТЗ Робинсон переехал в Москву, и поступил на первый шарикоподшипниковый завод, где трудилось более 300 иностранцев. Когда в 1934 году был избран помимо своей воли депутатом Моссовета, он понял, что его используют как витрину для антиамериканской пропаганды и критики расизма в США. В 1941 году из 300 иностранных работников осталось только двое. Робинсон боялся, что в любой момент его репрессируют, мечтал о возвращении, обращался в американское посольство, где ему не помогли, посчитав коммунистом. Он получил советский паспорт. Чтобы вырваться из Советского Союза, Робинсон использовал свое знакомство со знаменитостью – Полем Робсоном. В 1934 году знаменитый негритянский певец, как его называли в советских газетах, в ту пору такое выражение считалось вполне политкорректным – впервые приехал в нашу страну. Популярность Робсона в СССР была невероятно велика. Даже автор этой книги застал его славу в конце 50-х годов, когда тот выступал с концертами в Москве, пел дуэтом с Иваном Козловским, исполнял по-английски гимн Советского Союза, а его «Широка страна моя родная» звучала из каждой радиоточки. Вернемся, однако, к Робинсону. Он вспоминает в своей книге «44 года в Советском Союзе. Автобиография черного американца», как получил приглашение на прием, который давал в честь Поля Робсона Всесоюзное общество культурных связей за границей. Его встречали как международную знаменитость, одного из величайших певцов мира. Приглашение, как и вся официальная корреспонденция, которую он получал, было адресовано негру Роберту Робинсону. С тех пор Робинсон не раз встречался с Робсоном. Во время его очередного приезда в 1949 году день рождения Робсона отмечался в колонном зале. Нас вместе с 13 учётными гостями «Усадили в президиум», — пишет Робинсон. Очевидно, это было сделано в целях пропаганды. Парочка черных лиц была очень кстати. Робинсон мечтал вырваться из СССР и придумал для этого благовидный, как ему казалось, предлог. «Я отправился к нему в гостиницу на следующий же день после его первого концерта и попросил помочь мне уехать в Эфиопию, где я смогу обучать молодых рабочих». Но Робсон отказал. В Советском Союзе лесть и внимание настолько вскружили Робсону голову, что помогать мне он не стал. Спустя несколько лет в Москву, по дороге в Китай, заехала Эсланда, жена Робсона. При встрече, не в гостинице, на улице, та сказала ему, «Вы просили Робсона помочь вам выехать в Эфиопию. Мы обдумали вашу просьбу, и он решил, что не может этого сделать. Видите ли, мы на самом деле недостаточно близко с вами знакомы и не представляем, что у вас в номе. Предположим, он вам поможет уехать, а вы в Эфиопии станете врагом советской власти». Тогда у нас возникнут неприятности с властями здесь, в СССР. 1949 год, год разгрома еврейского антифашистского комитета. Тем не менее, Робсон попросил о встрече с великим артистом Соломоном Михайлосом и поэтом Ициком Фефером. Ему сказали, что Михаил умер, а Фефер очень занят, пишет мемуары. Но Робсон наставил на встрече с поэтом, и ему привезли того в гостиницу. Фефер изобразив пальцами тюремную решетку, дал понять, откуда его доставили. На следующий день в зале Чайковского, исполнив программные номера, Робсон объявил, что споет песню на идише в честь своих еврейских друзей, Михоэлса и Фефера, в честь всех евреев, которые боролись с фашизмом. Это была песня погибших с оружием в руках узников варшавского гетто. Робинсон рассказывает, как какое-то время спустя, уже после смерти Сталина, Робсон приехал с концертом на завод, где он работал, и как он, услышав песню на идише, вздрогнул от неожиданности. Он пел на идише о вековых страданиях народа и подозревал, что она вызовет недовольство присутствовавших на концерте партийных начальников. По Москве тогда ходили пересказанные Робинсоном слухи о встрече Робсона с Хрущевым. Робсон якобы спросил Хрущева, правду ли пишут в западных газетах о существовании антисемитизма в СССР. Хрущев, известный своей горячностью, пришел в бешенство и обвинил Робсона в том, что он вмешивается во внутренние дела страны.